Глава четвертая «Примите мои соболезнования, господин Тхармод склонил голову я. «Мне жаль, что так получилось». «Не ври, Раджат выплюнул Тадар Тхармод «Думаешь, я не понимаю, что тебе полноцветный маг дороже?» Его сила тяжелой волной окутала всю комнату, и давление продолжало нарастать. «ТАДАР!» — рявкнул глава рода Дхармот Он хлестнул своей энергией прицельно, только по родичу. На ощущениях это показалось огромным мягким одеялом, которое опустилось нам на плечи. Сомневаюсь, правда, что для командира базы ощущения были столь же нейтральными. Тадар Дхармот мрачно посмотрел на главу своего рода. Некоторое время они молча давили друг друга взглядами. — Господин Раджат, я приношу извинения за своего родича, — не отводя взгляда от Тадара, — сказал глава рода Дхармоттара. — Тадар, пойдем-ка выйдем. Командир базы стиснул зубы, но встал и молча последовал за главой своего рода. Сила схлынула, и мы остались в гостиной одни. — Жестко, — с облегчением выдохнув, прокомментировал Абихат. «Его можно понять», — ровно откликнулась Шанкара. «Вы примете его извинения, Раджаджи», — поинтересовался Кришан. Я мимолетно улыбнулся. «Насколько же проще иметь дело со взрослыми аристократами? Будь на их месте реальные подростки, никакое воспитание не сдержало бы их сейчас от проявления эмоций». Кришан тоже порадовал. Казалось бы, ему самому нужно время, чтобы принять свое новое положение, и сам факт перерождения. Однако первое, что его интересовало, это репутация рода. Никого из этих людей он пока не знал, но интересы рода все равно стояли для него на первом месте. И беспокоился он не зря. Обвинение во лжи — это тяжелейшее оскорбление для любого аристократа не то, что Тодар Дхармотара бросил его явно сгоряча, ни даже хорошие отношения между нашими родами не давали гарантию, что я спущу это на тормозах. Я мог вызвать тадара на дуэль и прикончить за такое. И был бы в своем праве, никто бы мне слова не сказал. При определенных условиях кивнул я. Разумеется, я не собирался убивать Тодара если, конечно, эта его несдержанность останется единственной. Но и просто замять оскорбление было нельзя. Пусть символический откуп, но он должен быть. в «Каких условиях?» — уточнил Корешан. «Если мне нужна будет твоя помощь, ты мне поможешь», — ответил я. «По хорошему, это условие мне надо бы ставить не самому Корешану, а главе рода Дхармоттара». Но раз уж сейчас Кришан вызвался говорить от лица рода, то хватит и его слова. Нарушить свое слово все равно не сможет ни один аристократ. Просто при других обстоятельствах без согласования с главой рода такие вещи не обещают. «Я в любом случае вам помогу, Раджаджи», — улыбнулся Кришан. «К тому же что-то мне подсказывает, что отношения между вами троими куда теснее» чем у любого из вас собственными кровными родичами. Думаю, и у меня так же будет, если вы меня примете в свой круг, разумеется. Род прежде всего Дхармотара Джи, — покачала головой Шангара. Да, для Шахара я сделаю куда больше, чем для любого другого человека в этом мире, народ род все равно важнее. «Я не спорю, Магадиджи», — ответил Хришан. Интересы рода — это интересы рода, но в остальном... — В целом ты прав, — кивнул я. — И добро пожаловать в команду, Кришан. Благодарю, Шагар. — Ты охренел, Тадар! — рыкнул глава рода Дхармот Сам то охренел, Ранд! — огрызнулся Тадар. — Или ты считаешь, я радоваться должен смерти сына? Глава рода Дхармот вздохнул. — Мне жаль, Тадар, — сказал он, — но это не повод оскорблять главу нашего клана. Они оба понимали, чем чреваты подобные оскорбления, и знали, что оправданий таким словам нет и быть не может. Не в этом мире и не в этом обществе. Однако и идти на попятную Тадар был не готов. Он сжал зубы и промолчал. — Ты вызова на дуэль хочешь? — продолжил давить глава рода. «Совсем жить надоело? Хочешь последовать за своим сыном?» «Дуэль со мной!» — презрительно скривился Тадар. Он прекрасно помнил, что у главы клана Раджат всего лишь пятый магический ранг. И не хуже остальных аристократов в стране знал, что их невозможная магия дает пришельцам максимум пару рангов преимущества. «Думаешь, твой восьмой ранг тебя защитит?» — хмыкнул глава рода Дхармоттара. «Наблюдателя Махападма ты уже забыл, что ли? Или ты правда веришь, что он сам куда-то сбежал перед исчезновением?» Тадар вскинул взгляд на главу рода. Только теперь он осознал, что эмоции действительно напрочь застилают ему взгляд и мешают адекватно мыслить. Тадар сделал глубокий вдох и постарался унять бурю в груди. Его сын мертв, этого уже не изменить. И как бы Тадару ни было больно, гробить будущее рода он не имеет права. Сам ведь не раз сокрушался о том, что их роду не достался полноцветный маг. Хотя казалось бы, уж кому как не вечным должен был перепасть такой суперприз Вот только он не думал о последствиях и не ожидал, что ценой такой удачи может стать жизнь его сына. Извини, Ранд. — отвел взгляд Тадар. — Я был неправ. — Сам перед ним извинишься, — смягчил тон глава рода. — Думаю, раджаджи не будет раздувать этот конфликт. Тадар молча кивнул. Глава рода Дхармотара с сочувствием смотрел на родича и ждал. — Пусть выскажет хоть что-то. Глава рода сейчас готов был сделать все, чтобы хоть как-то облегчить Тадару жизнь. «Конечно, боль от потери сына никуда не уйдет, ни сейчас, ни потом. Но это не значит, что вообще ничего нельзя сделать». И Тадар это понимал, раз не спешил уйти. «Ты можешь сменить чужаку имя?» Через несколько секунд поинтересовался Тадар. Вряд ли, с сожалением, покачал головой глава рода. В законодательстве просто не предусмотрена подобная ситуация, а изобретать новые законы ради нас император не будет. Не хочу, чтобы кто-то присваивал имя моего сына. Совсем тихо сказал Тадар. Я заберу чужака в столицу, произнес глава рода. И постараюсь сделать так, чтобы какое-то время ты его не видел. Заметил, что все чужаки выглядят намного старше своих невеликих официальных лет. «С нашим чужаком, скорее всего, будет так же со временем. В следующую вашу встречу, вполне возможно, ты его уже не узнаешь». Тадар молча кивнул, так и не подняв его взгляда. «Мне правда жаль, Тадар», — глава рода положил руку на плечо родичу. «Но Кришана уже не вернуть. А чужак нам нужен, он будет очень полезен роду. И отношения с ним нам придется выстраивать в любом случае». — Лучше сразу хорошее. — Я понимаю, — вздохнул Тадар. — А ты понимаешь, что чужак ни в чем не виноват? — спросил глава рода. — Не виноват? — вновь вскинулся Тадар. — Не виноват, — спокойно повторил глава рода. — Он не выбирал, где и в кого переродиться. Он не убивал твоего сына. Для него это такой же шок, как и для нас. — Ты уверен? — прищурился Тадар. — Абсолютно. — кивнул глава рода. Ну, — но если хочешь, я уточню это у главы клана и передам тебе его ответ, каким бы он ни был. Слово. — Спасибо, Рэнд. — кивнул в ответ Тадар. — Буду ждать. Он вновь отвел взгляд и явно ушел в себя. — Держись, брат, — тихо сказал глава рода. — Держись. Он на мгновение сжал плечо родича и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. Глава рода хорошо знал своего двоюродного брата. Все удары судьбы тот предпочитал переваривать в одиночестве. С базы мы уехали на следующее утро. Сначала завернули на землю Магади, чтобы не отправлять Шанкару в одиночестве со слабым экскортом, и сдали ее с рук на руки родичам. Шанкара тоже собиралась возвращаться в столицу, но выехать планировала ближе к вечеру. Ждать ее мы не стали и сразу двинулись к границе. Глава рода Дхармотара вновь пригласил меня в свой кабинет на колесах. И да, я в очередной раз облизнулся на такую роскошь. Вернусь в столицу, точно выясню, кто такие делает, и закажу себе. Вопреки моим ожиданиям, какой-то конкретной темы у главы рода Дхармотара не было. Мы просто ехали и разговаривали обо всем понемногу. И даже Кришана, который ехал с нами, глава рода Дхермотера поначалу ни о чем не раз спрашивал. Видимо, давал ему время освоиться и ждал его вопросов. Пока вопросов Кришан не задавал, он больше слушал нас, внимательно и сосредоточенно. Впрочем, я уже понял, что он сам по себе довольно молчаливый и закрытый человек. На прежнего Кришана чужак был не похож совсем, и это бросалось в глаза. В какой-то момент я решил прояснить для себя общую ситуацию на границе. Дехарматара поясните мне, пожалуйста, как это вообще стало возможно? Почему Непалу вообще позволили скопить такие силы около Варанаси? Нелогичнее ли было бы выбивать врага на дальних подходах? Дехарматара бросил на меня нечитаемый взгляд. «И кто это будет делать?» — хмыкнул он. Я вопросительно приподнял брови. — Раджаджи, вы же имели дело с императором, — уточнил Дхармадтара. Я молча кивнул, уже начиная догадываться, куда он клонит. — Тогда вы понимаете, — продолжал Дхармадтара, — что слово императора — вещь своеобразная. И прямые-то обещания император держат так, что врагу не пожелаешь, а уж какие-либо намеки из его уст аристократии вовсе давно привыкла игнорировать. В мирное время это не критично, всегда хватает мелкой рыбешки, которая рада любой подачке из рук императора. Но сейчас речь не о мелких услугах или уступках. Никто не будет воевать за устную благодарность. Что ж, это должно было когда-то проявиться. Я прекрасно понимал, что не любовь, а императора к аристократии вполне взаимна. И рано или поздно его подход должен был аукнуться. Если ты делаешь все, чтобы ущемить интересы Ариста, то они ответят тебе тем же, рано или поздно, но ответят обязательно. В этом мире аристократы привыкли мыслить столетиями, если не тысячелетиями. Они умеют ждать и возвращать все сторицей И хорошее, и плохое. Император дождался своей ответки. К тому же указ о кастах был очередным плевком в сторону аристократии, — криво улыбнулся Дхармутара. Воевать будут все родовые земли только имперским аристократам, да и то не всем. Точнее, далеко не всех примут в новую касту. — Вы же не собирались становиться имперскими? — спросил я. — Тогда зачем вязались в это? — Сглупил, пожадничал, — развел руками Дхармутара. Называйте как хотите. Слишком уж большой кусок земель можно было получить в итоге, и поначалу казалось, что это будет довольно просто. Чтобы вы понимали, Раджаджи, в нашей стране даже частные земли в таких масштабах купить невозможно. Ни за какие деньги. И это тоже политика императора. Любые сделки с землями площадью свыше 50 квадратных километров В том числе, когда итоговая объединенной территории будет больше, он одобряет лично. Ну или не одобряет, так будет точнее в нашем случае. И на это купились все кланы, — понимающе кивнул я. Да, — кивнул Дхармонтара. По первоначальным прикидкам, нам нужно было продержаться меньше года. А до войны с Непалом, которая не могла не начаться, времени было с запасом. Имперские службы спокойно успевали перенести пограничную линию за наши передовые рубежи. И к началу войны мы должны были уже оказаться в составе страны. Да, наши земли оставались бы приграничными, но одно дело иметь перед собой полноценную границу со всеми ее форсификационными сооружениями и армией. И другое — остаться с врагом один на один, так как сейчас. «Я так понимаю, армия помогать аристократам не будет», — уточнил я. «Не знаю». Неопределенно покачал головой Дхармут «Сейчас ситуация сложилась патовая. нипал активизировался раньше времени и уже накапливает силы поблизости от наших будущих земель. Да, вы правы, Раджаджи, нельзя было позволять им это делать. Но кто туда пойдет? Аристократы? Нам и так придется выложиться ради этих земель куда больше, чем мы рассчитывали». — Чего ради нам воевать на чужой территории? — Больше земель, чем мы заняли, нам император не отдаст. Он и без того десятилетиями показывал свое отношение к аристократам, а уж этот указ о кастах стал последним гвоздем в его гроб. — Может, император и рад бы нам сейчас что-то пообещать, да только никто ему уже не поверит. — А армия? — Прямо сейчас они бессильны, Раджаджи, — вздохнул Дхармод — Это не просто чистое поле, это чистое поле в сотни километров от пограничных опорных пунктов. Там ни дорог, ни складов, ни элементарных укрытий. Армия — это не только бойцы, это огромный и очень сложный механизм обеспечивающих служб. И без него армия — это просто толпа голодных людей, которым даже нечем стрелять. — А вы их обеспечивать, конечно, не будете, — хмыкнул я. — С какой стати? — приподнял бровь Тахармад Тара. В крайней ситуации мне проще своих людей сюда привести Они хотя бы нормально обучены и экипированы, да и с их подчинением у меня точно не возникнет проблем. А кормить армейцев, которые меня же и подставят, если императору это будет тактически выгодно? Я не собираюсь. Логично. К тому же, хоть этого и не прозвучало, армию мы и так обеспечиваем. Уклонение от налогов в этой стране считается позором и чуть ли не главным признаком будущей измены. «Вне зависимости от отношения к действующей власти, уклонисту руки не подаст никто. Страна — это не только император. Это все мы». «Поймите меня правильно, Раджаджи», — слегка улыбнулся Дхармуттар. «Разумеется, диверсионные операции за пределами своих земель ведем и мы, и армейцы. Непалу не было и не будет просто в свободных землях. Но и остановить его на дальних подступах без полноценной войсковой операции мы не сможем». — Это я понимаю, — кивнул я. — А что с переносом границы? — Пока работы идут, — неопределенно покачал головой Дахар Маттара. — Но, думаю, скоро их заморозят. Император не упустит случай ослабить аристократию. Действующей границе ничего не угрожает. Она и без нас была крепка. А уж теперь... С дополнительным буфером в виде земель аристократов тем более переживать не о чем. Зачем императору нам помогать? Четких сроков переноса границ установлено не было, и он с удовольствием этим воспользуется. Да уж, переложить всю тяжесть войны на плечи аристократов — это наверняка мечта любого правителя. А когда война еще и не на своей территории ведется, так вообще сказка. По окончании войны у императора останется по-прежнему сильная армия, а вот оппозиция в лице некоторых сильных аристократов — Будет изрядно потрёпано. И их легко можно будет прижать ещё больше. Ответить-то им будет уже нечем. Что называется, если бы эта ситуация не сложилась естественным путём, её стоило бы создать. И этот вариант аристократа тоже наверняка держат в уме. — Ну, то есть в разделе свободных земель мы уже проиграли, — вздохнул я. — Да, — спокойно кивнул Дхармонтар а от той третьей континента, которую занимают свободные земли. Нам достанется максимум нынешняя полоска в сто километров, которую мы уже заняли. Если аристократы вообще ее удержат. — Не верю, что император это устроит, — покачал головой я. — Ему достаточно не жадничать, — хмыкнул Дхармо Тера. — Еще один указ о захвате территории с указанием конкретных условий, И на свободные земли ринутся остальные аристократы. В стране по-прежнему полно тех, кому места на первой линии не хватило. Кстати, почему бы и нет? Да, сейчас на границе собрались самые сильные роды и кланы. Остальные слабее, но зато их кратно больше. И они вполне могут договориться о совместных действиях с теми, кто уже сидит на границе. Но от такого объединения сил выиграют все. Думаете, император на это не пойдет? — поинтересовался я. — Посмотрим, — неопределенно покачал головой Дхармут Тара. — Вы не забывайте, Раджаджи, у нас под боком есть еще и второй полюс силы. Поднебесная Империя всегда была нашим идейным противником, и возможности усилиться за наш счет она не упустит. К тому же прямого выхода на свободные земли у нее нет, а наше будущее усиление за счет новых территорий ее не устроит. «Война на два фронта?» — нахмурился я. «Война вряд ли, но напряженность будет неизбежна». Теперь я понимаю, почему Лакшти зубами вцепился в предложение китайских полноцветных магов. При таком раскладе тот, кто обеспечит военный нейтралитет великих кланов Поднебесной, может получить от императора очень многое. А уж если это будет будущий имперский род». Не удивлюсь, если император отдаст им все земли, которые они завоюют, в качестве родовых, а не половину, как положено по указу. Благодарю, Дхармутараджи, — склонил голову я. Вы многое для меня прояснили. Обращайтесь, Раджаджи, — улыбнулся он. И перевел взгляд на Кришана. «Я не хочу на тебя давить», — нейтрально сказал глава рода Дхармутара. Однако я хотел бы узнать что-то о тебе. О тебе настоящем. Я посмотрел на чужака. Мне тоже было интересно.